Макель Тардилар Я едва успел поймать колючку. Именно так решил называть Шторм про себя, слишком строптивая и дикая. Подхватил ее за миг до того, как она приложилась головой оперила. Все, что понял, падала она не специально, чтобы оказаться в моих объятиях. Не было в ее обмороке ничего соблазнительного и картинного, а в мыслях до сих пор стояло искаженное страхом лицо, когда наши взгляды встретились. Подбежав к двери, я коснулся руны и быстро вошел с драгоценной ношей на руках. Так спешил, что не заметил стул у порога. Столкновение оказалось неизбежным. Предмет мебели с грохотом упал на пол, а Урика издала тихий стон, чуть повернула голову, но глаз не открыла, зато в ее гостиной громко хлопнуло окно, привлекая мое внимание. Войдя туда, уложил колючку на диван и собрался сходить за водой, когда услышал тихий шорох в саду, словно кто-то спешно возился у самого дома, шуршал чем-то. Миг и я оказался у цели. Оперся о подоконник, легко перепрыгнул на ту сторону и замер, слушаясь, всматриваясь. На первый взгляд ничего не изменилось, но затем я понял, что меня так напрягло. Пространство вокруг звенело от магии. Небо клубилось темно синими тучами, хмурилось и словно стало ниже. Я попятился назад, собираясь убраться из сада подальше. Сердце бешено колотилось от смутного, пока осознание происходящего, все чувства и ощущения обострились. В нос ударил чужой запах, но запомнить я его не успел. С неба полились первые капли дождя, и пространство вокруг стало затягивать плотным туманом. «Чтоб тебя!» Влетев обратно в дом, я закрыл окно и, прислонившись к стеклу, прочел заклинание на древнем языке, затем стремительно перешел в кухню, повторив то же самое с дверью, выходящей в сад, только после этого позволил себе опереться на стену и сползти по ней вниз, чтобы прикрыть глаза, буквально на минутку или чуть больше. Первая пощечина была слабой. Мне даже показалось, что приснился какой-то дурной сон, где бывшая любовница качает свои права. Но вторая, от которой моя голова мотнулась в сторону, доказала реальность происходящего. Боль была слишком ощутимой, а перепуганный голосок слишком знакомым. «Очнись, ну же! Что же делать? Эй!» Меня потрясли за плечи, ударив затылком о паркет. «Остановись, злыдня!» — прохрипел, дергаясь в противоположном направлении. «Не спеши меня добивать, я жить хочу!» «Вообще-то я тебе жизнь спасаю!» Обиделась шторм, снова ударив меня, на этот раз легонько и кулаком, по плечу. Напугал едва не до смерти. «Это я-то?» Распахнув глаза, застонал от солнечного света. Мигрень застала, когда не ждал, чтоб ее и препараты все в доме остались. «Болит?» Неожиданно тихо и даже с сочувствием спросила колючка, прикладывая к моим вискам холодные ладошки и наставительно продолжая. Еще бы столько сил потратить за один час, то руны активируешь направо-налево, то магический заслон в одиночку устанавливаешь. Подожди, лежи спокойно, сейчас полегчает. Ее руки на миг пропали, послышался звук растирания ладошек и снова пальчики на моих висках. Она легко массировала больную голову, что-то бормоча о том, что так себя не ведут взрослые люди, что столько сил магам дано не для того, чтобы загонять себя в гроб, и что... Много чего, но голос стал таким ласковым и мелодичным, что мне совсем не хотелось ехидничать и сопротивляться. Только спустя пару минут я вдруг понял, что голова действительно начала проходить от ее манипуляций, и это заставило прийти в себя. Аурика, я открыл глаза, и они больше не болели, что могло быть сравнимо с настоящим чудом, или Ты что, ведунья? Она нахмурилась, хотела отнять руки, но я положил сверху свои, заставляя оставаться рядом и требуя ответа. «Не совсем», — наконец проговорила колючка. «Пусти». И сам вставай, разлегся на холодном полу. Пришлось подчиниться. Поднявшись, пересел на стул, облокотился на спинку и попросил. «Расскажи, обещаю, буду молчать». Она обернулась, бросила на меня взгляд полной тревоги и вернулась к маг-плите произнесла тихо заклинание. С первого раза оно не сработало, ей пришлось повторить дважды, тогда только появился огонь, на который и поставила чайник. Мне нечего рассказывать. Она снова смотрела на меня, сложив руки на груди. а ведуньи почти все выродились, как ты должен знать. Но вот одна стоит передо мной. Я не сдавался. Не хочешь рассказывать? Предпочитаешь, чтобы я сам додумал? Это звучит как угроза, фыркнула Аурика. Считаешь? Я задумчиво постучал пальцами по столу, коснулся головы, которая окончательно перестала болеть. А ведь раньше, если такой приступ начинался, мог целый день выпасть из жизни. «Нет, угрожать тебе я не собирался, и другим повода не дам, даже если решишь промолчать». Она вскинула правую бровь. «Ты просто герой какой-то», — сказала с сарказмом. «Не просто», — засмеялся я, — «а с принципами». Не обижаю больных, стариков и красивых девушек, умеющих снимать боль от магического истощения. Ее скулы слегка порозовели, зеленые глаза блеснули и чуть расширились. Аурика явно хотела что-то сказать, но тут закипел чайник, и она, вздрогнув от свистка, спросила. «Чай? Не откажусь. Сколько вам сахара? Послаще». Мурлыкнул, наблюдая за ней из-под полуприкрытых век. Я смотрел на нее сзади, на то, как она плавно двигается, совершая абсолютно будничные действия, и понимал, что можно просто притвориться, будто ничего не произошло с тех пор, как шторм появилась в колледже, подыграть ей, совратить и забыть. Но тогда любопытство, уже начавшее есть меня изнутри в час по чайной ложке, не даст спать спокойно. К тому же тревога от происшествия в саду никуда не уходила, и внутренний резерв был практически пуст. Там слышалось лишь эхо от наполняющей еще час назад магии. Значит, я не придумал то, что почувствовал, находясь за дверью этой кухни. «Вы мне предлагали яблочный пирог», — вспомнил я, продолжая наблюдать за шторм. «Предложение еще в силе? Вы же отказались», — напомнила она, качая головой, снова отшивает. «Разве не понимает, что так привлекает еще сильнее?» «Был глупцом и справился. Так как, угостите?» «Да, наверное». Она хмурилась, расставляя на столе чашки и блюдца и стараясь не смотреть на меня. «Тогда я хотел бы помочь со сбором яблок в вашем саду, даже собрал бы их сам». Отпив глоток чая, удовлетворенно прищурился. «Очень недурно, что это за марка». Аурика открыла рот и промолчала, неопределенно передернув плечами. Я посмотрел на тумбу, принесенную ребятами от завхоза вместе со старой посудой, и понятливо хмыкнул. Там стояла баночка с подписью «Для восстановления сил». «Травки, значит, какие-то. Сами сбор делали?» — спросил, уже зная ответ. Шторм села напротив, чуть покраснела, обняла чашку руками и кивнула, отвечая со сталью в голосе. «Поймали на горячем. Сама. Если нравится, пейте скорее, не отвлекайтесь». «Ух, злые дни, люблю таких». Сделав еще пару глотков, не утерпел, продолжил дразнить колючку. «Слышал, ведуньи чувствуют природу вокруг, и та сама подсказывает им, что взять от нее, чтобы исцелить или убить. Травки разные, воду, камни даже», — сказал задумчиво, словно для себя. «Серьезно?» — она вскинула брови. «Никогда бы не подумала, что вы интересуетесь подобными сказками, и, насколько известно мне, полноценных ведуний не осталось». О, так вы тоже интересовались этим вопросом. Вот видите, сколько у нас общих тем, а насчет их исчезновения не мудрено, технологии и зависть сжирают все на своем пути. Я улыбнулся Аурике как можно дружелюбней и добавил Силы и правда прибавляются. Это непростой чай, так ведь? Возможно. Она не стала отрицать очевидного, хотя, судя по взъерошенному виду, уже сильно жалела, что вылечила мне голову и решила поить отваром. «Но это ничего не доказывает Эртер Дилар, то есть не нужно приписывать мне то, что ко мне не относится». «Если брать во внимание все по отдельности, то вы правы», — кивнул я. «Только мы помним, что вы избавили меня от мигрени и упали в обморок от предчувствия беды, а ведь это тоже верные признаки древнего дара». Она побледнела, взглянула на меня в упор. «Это допрос? Разве вы не простой преподаватель по физической подготовке в богами забытом колледже?» Голос ее становился все тверже, увереннее. «Надумали себе, не знаю что, и меня впутали. Не нужно, Эр Акель, вам же боком выйдет». Зеленые глаза блеснули гневом, щеки Аурики слегка зарумянились, а пушистые волоски на голове чуть приподнялись. Она точно обладала силой, которую к тому же плохо контролировала. Или же умела подчинять себе только ее часть. Как бы хотелось посмотреть на взбешённую ведунью в действии, но мой магический резерв был все еще пуст, а у Рика слабой не выглядела. «Хорошо», — покладисто выставив ладони вперед, предложил, «давайте оставим на время тему о том, что у вас древний дар, о котором мечтают и которого боятся как огня. Допустим, я и правда все надумал». Она громко вздохнула, качнула головой. Но что касается плохого предчувствия, оно оправдалось. Продолжал говорить я, не обращая внимания на пышущую негодованием девушку. «В вашем саду кто-то был. маг, И он напортачил, причем, по моим ощущениям, мы прервали его на самом интересном. Сделав паузу, я отпил чай, снова отметив прекрасный вкус и дождался реакции Аурики. «Вы хотите сказать, что кто-то забирался в наш дом, пока мы отсутствовали?» «В ваш», — поправил я. «В мой никто не входил. Защита не тронута, я успел это заметить». «А мне, значит, защита не нужна?» «У вас она тоже стоит, но слишком старая». «Мне кажется, ее установил еще бывший владелец». Она сжала ладошки в кулаки, опасливо посмотрела на дверь, ведущую в сад, и снова на меня, уточняя. «Уверены в том, что сказали?» «Потому что мы оба понимаем, подобное практически невозможно. Слишком мало людей имеет доступ к выделенным в частное владение и пользование домам, или в колледже с этим дела обстоят иначе». Тут уже я нахмурился. Все верно, Эра. И нет, здесь в этом плане все так же, как на вашем материке. Только директор, завхоз и два первых заместителя имеют право доступа. Ну и ваш покорный слуга. Мне приходится патрулировать территорию раз в неделю во избежание магических нарушений. Студенты, знаете ли, вечно что-то придумывают. А лес? Перебила она. Нас ведь там закрыли. Так же и в случае с переходом в лесу доступ имеют все те же люди. То есть... Она замолчала на некоторое время, уставившись в свою чашку, потом все-таки договорила. «Думаете, эр, Бири настолько не дорожит своей работой?» «Думаю, что причастность кого бы то ни было, доказать не удастся. Пока. Потому что сейчас проход в лесу открыт, и в саду с нами ничего не случилось. Состава преступления нет. Но тот, кто вломился в дом, перешел все дозволенные границы, и обещаю просто так, это ему слаб, не сойдет». «Слаб?» «Подозреваю, все же, это какой-то студент, Эра», — нагло соврал я. Девушку хотелось успокоить, чтобы она не натворила глупостей раньше времени. «Послушайте». Шторм поднялась, обхватила себя за плечи руками. «Я не понимаю, зачем кому-то вламываться в мой сад? Да, возможно, студенты у вас пакостливые, но не настолько же. Что вы там обнаружили?» «Кто-то магичил» ответил, скидывая взгляд на Аурику, не так, как умеете вы, и не с помощью рун, современным способом, пасы, формулы, заклинания. И если бы мы не вернулись вовремя, ваша часть дома могла прекратить свое существование, подтвердил я мысли Шторм, или, как вариант, при более сильном давлении граница могла исчезнуть, расширенное пространство лопнуло бы, и моего дома тоже не стало бы. А зачем подобное студенту? задала резонный вопрос Аурика. Я промолчал, обдумывая ответ. Приехали бы следователи, продолжила мысль она, стали бы копаться в разрухе, снимать отпечатки ауры и магии, нашли бы виновника. Не факт, вмешался я. Не думаю, что взломщик хотел сделать что-то серьезное, скорее напугать, но вы правы. Наши учащиеся редкие пакостники, но они предпочитают гадить из-под тяжка, а не настолько открыто. К тому же их пакости хоть и неприятны, но никогда не были опасны. Мне нужно подумать. Кто-то обнаглел. Поднявшись, посмотрел на Урику и попросил. «Отдыхайте. Я сам передам директору о происшествиях, а вы не выходите в сад и...» Хотел сказать, чтобы не открывала, если оттуда постучат, и вовремя прикусил язык. Что за глупость лезет в голову? Как могут постучать из магически замкнутого пространства? «Спасибо». Она тоже поднялась. «Надеюсь, на этом странности прекратятся». «Обязательно». Проходя мимо шторм, не утерпел и предложил. «Подайте запрос на обновление защиты дома, если не собираетесь съезжать. Пусть настроят руны четко на вас и на тех, кому вы дадите разрешение входить. До свидания». Она не ответила, проводила меня и молча закрылась. На пороге дома я остановился, посмотрел на руну защиты и почувствовал, как крепче сжимается челюсть, Не нетронута. В дом входил кто-то, имеющий доступ, а таких людей было немного. И студентам подобное точно не под силу.